Но, оставаясь с Титом, он давал себе волю, жаловался на упрямство девушки. Тит сочувствовал ему. Ни учение иудаизма, ни его обычаи не вызывали в нем антипатии. Народ, создавший таких женщин, как Береника, имел право на уважение. Но требовать от человека, родившегося в другой религии, чтобы он отрекся от видимых богов своих предков и принял невидимого еврейского бога, Не значит ли это требовать слишком многого. Принц порылся в своих стенографических записях, где у него были занесены, особенно неясные догматы и вероучения еврейских мудрецов Нет, трудно допустить, чтобы Дарион признала такие суеверия. Они втроем возлежали в столовой, Иосиф, принц Дарион. Горячо и серьезно обсуждали вопрос о том, что можно требовать от прозелита и чего нельзя. Маленький бог и Имутфру лежал на плече у Дарион, таращил свои горящие глаза, закрывал их, зевал. «Упраздните Мутфру? Нет!» Тит тоже находил, что это слишком. После долгих споров Иосиф наконец согласился на то, чтобы дело ограничилось официальным заявлением Дарион в присутствии соответствующих должностных лиц общины о ее переходе в иудейскую веру. Но теперь шел вопрос – о требованиях со стороны египтянки. Она лежала на ложе, стройная, гибкая, нежная до хрупкости, под тупым носом выступал крупный рот. Она улыбалась, она говорила небрежно, звонко, вежливо, но от своих требований не отступала. Она думала об отце, как он всю жизнь боролся за то, чтобы быть признанным в обществе, и она требовала прибячьи спокойно, Звонким и настойчивым голосом, чтобы Иосиф добыл себе право римского гражданства. Иосиф, поддерживаемый Титом, доказывал, какое это трудное и длительное предприятие. Она пожала плечами. «Это невозможно!» – воскликнул он, наконец, рассердившись. Она пожала плечами. Она стала бледнеть, как всегда, очень медленно. Сначала бледность появилась вокруг губ, затем покрыла все лицо. И она продолжала настаивать на своем. «Я хочу быть женой римского гражданина!» Она увидела, как потемнели глаза Иосифа и тонким высоким голосом сформулировала свое требование. «Я прошу вас, доктор Иосиф, добиться в течение десяти дней римского гражданства. Тогда я готова заявить при ваших должностных лицах о переходе в вашу веру». «Если же через десять дней вы не станете римским гражданином, я считаю, что нам лучше не встречаться». Иосиф видел ее длинные, смуглые руки, перебиравшие рыжеватую шерсть и мутфру. Видел скошенный детский лоб, легкий, чистый профиль. Он был очень обозлен и очень сильно желал ее. Он знал совершенно точно, да, так и будет». Если он не добьется за эти десять дней римского гражданства, то этой смугло-золотистой девушки с небрежной гибкой грацией, возлежавшей перед ним, он уже никогда не увидит. Вмешался Тит. Он находил, что требования Дрион чрезмерны, но ведь немалого требовал и Иосиф. Он деловито взвешивал шансы Иосифа. Он смотрел на все это дело как на спортивное состязание, как на своего рода пари. Не исключено, что император, благоволивший Кеосифу, дарует ему и римское гражданство. Конечно, это обойдется недешево. Вероятно, размер налога установит госпожа Кенида, а она, как известно, дешевить не любит. Десять дней – короткий срок. «Ты должен крепко взяться за это», – сказал он. «Затяни пояс, долой свинец!» Улыбаясь, подстегнул он Иосифа возгласом, которым подбадривают бегунов на спортивной арене. дреон слушала этот обмен мнений. Она переводила глаза цвета морской воды с одного на другого. «Пусть это станет ему не легче, чем мне», — сказала она. «Прошу вас, принц, быть беспристрастным и не действовать ни за, ни против него». Иосиф отправился к Лавдию Регину. Если вообще можно было добиться в 10 дней римского гражданства, то это способен был осуществить только Клавдий Регин. В Александрии Клавдий Регин казался еще тише, еще незаметнее, еще неряшливее. Немногие знают, какую он играет роль, но Иосиф знает. Ему известно, например, что благодаря Регину члены еврейской общины относятся теперь к западным евреям совсем иначе, чем прежде. Ему известно, что в тех случаях, когда никто уже ничего не может сделать, Регин всегда придумает какой-нибудь ловкий ход.